станции в кругу фейри. Тилвиттек. Однажды летом юноша по имени Тюдур аб Эйнанглов, пас хозяйский ковец в влашении близ Лангалена в Уэльсе. Приближалась ночь, и Тюдур со своей курчавой паствой уже собрался спускаться с гор. Вдруг Перед ним на камне появился крошечный человечек в штанишках из мха, в плаще из берёзового листка и в шлеме из цветка утёсника на голове. А бут малыш был в башмачки из крылышек жуков, а подмышку у него была скрипочка. Он коснулся пальцами струн, и Тюдор услышал такие чарующие звуки, что сердце его замерло, и душа на миг выпорхнула из тела. Добрый вечер, сказал человечек, и голос его вернул Тюдура к реальности. И тебе того же, ответил смущённый пастух. Тюдур, я знаю, ты любишь танцевать, продолжил разговор малютка. Сам я музыкант и могу познакомить тебя с лучшими танцорами в Эльси. Если ты музыкант, тогда где же твоя арфа? удивился Тюдур. Никогда я не видел, чтобы кто-нибудь в наших краях танцевал без арфы was кликнул человечек Я на свои скрипки всё что угодно сыграю лучше, чем на арфе Так эта деревянная ложка со струнами, что у тебя подмышкой называется скрипкой, спросил Тюдор, никогда прежде не видевший скрипки. Пока пастух беседовал с маленьким человечком, ночь накрыла плотным покрывалом лощину, так что Тюдор уже едва различал собеседника, стоявшего от него в шаге. И тут со всех сторон к ним стали слетаться и окружать их десятки крошечных огоньков. Это были маленькие духи, держащие в руках светлячков вместо факелов. Кто в белой одежде, кто в голубой, кто в розовой, они так легко ступали, что не помяли ни травинки. Каждый малыш кланялся Тюдору, а девушки делали реверансы. И Тюдор из вежливости тоже снял шапочку и кланялся в ответ. Тут маленький Менестрель провел смычком по струнам, и полилась музыка, такая чудесная, что Тюдур снова застыл, словно зачарованный. Заслышав сладостный напев, Тилвитек, так в Эльсе называют фэри, а это были именно они, пустились в пляс. Никогда не видел Тюдур танцоров, которые могли бы сравниться с ними. Ноги у него так и просились в пляс, но он не решался присоединиться к танцующим. Плясать ночью на склоне горы неизвестно с кем и, может быть, под скрипку дьявола, пожалуй, не самый верный путь на небеса, — думал он про себя. И все же не смог долго противиться колдовскому искушению. Очень уж задорные коленца выделывали фейри или, как их еще называют, эллилы. И с криком: "А ну, давай, играй, старый дьявол, серы тебе в глотку!" Он подбросил шапку в воздух и вступил в круг танцоров. Не успел он это сделать, как всё кругом изменилось. Цветочная шапочка слетела с головы маленького музыканта, а под ней прорезалась пара козлиных рожек. Лицо сделалось чернее сажи, из-под плаща высунулся длинный хвост, а вместо забавных башмачков показались раздвоенные копыта. Сердце Тидура сжалось от ужаса, зато ноги так и летали в дикой пляске, словно в них сидел бес, заставляя их двигаться. А во что превратились эйлилы? В бешеном хороводе кружились козлы, собаки, кошки и лисицы. Танец становился всё быстрее. В этом вихре Тидур уже не различал танцоров. Они слились в единое огненное колесо. Да и сам Тидур всё танцевал и не мог остановиться. Дьявольская музыка завладела им. Раз ла ноги скрипать всё играл и играл. И Тидур кружился, не в силах освободиться от наваждения. На следующее утро хозяин поднялся в горы искать своих пропавших овец и пастуха. У подножья трона он увидел овец безмятежно щиплющих травку, но пастуха рядом не было. Поднявшись выше, хозяин увидел картину, удивившую его до крайности. Посреди круглой лощины в одиночестве кружился тюдур, как бешеный. Он выкидывал виртуозные коленца в неистовой сатанинской пляске. Благочестивая молитва хозяина прогнала наваждение, и обессилевший тюдур упал в изнеможении. Переведя дух, все вернулись домой в Лангалин, и пастух рассказал о своём ночном приключении, в котором ещё долго раскаивался.